Паренек был одет бедно, заношенные штанишки, давно не стиранная рубашонка, досплюснутая сплюснутая старомодная кепка, слишком большая, навалившаяся из-за этого на лопоухие уши. Пограничник преградил ему дорогу, выпрямился как мог, и парнишка, остановившись, боязливо взглянул на него. — Ну и куда мы идем, малец? — Дяденька, мне надо. Вдалеке раздался приглушенный гудок. Ким летел на всех парах. «Прям так уж надо?» Паренек шмыгнул носом, опустив взгляд. «Да», — буркнул он. «И что же именно надо?» Молчит, не смотрит. Пограничник вздохнул, почесал в бороде, лихо развернулся и громко произнес. «Раз не надо, не смею задерживать». Широкий молодецкий шаг — от которого малец немного опешил и не сразу двинулся вслед. Гордо задрав бороду, пограничник прошагал мимо меня, за ним на коротеньких ножках пробежал паренек. Я поднялся со скамейки и хотел было тоже пойти за ними, но что-то меня удержало. Они скрылись за склоном дороги, ветер приподнял облачко пыли и стих. Я закурил и сел. «Странно?» Я думал, что сюда только одни старики, да обреченные приходят, а тут мальчик. Совсем еще маленький, ему бы по дворам гонять, на палках со сверстниками драться, девчонок за косы дергать, а здесь, что ему тут делать? Осень, одинокий покосившийся дом, старик-пограничник, ветер да тишина, безвременье. Я вздрогнул, на ухо гаркнул автомобильный гудок. Поднял рассеянный взгляд. Высунувшись в окошко двери, на меня смотрел круглолицей детина, широко улыбаясь, светя потерянным зубом. «Здоров будешь?» — гаркнул детина задорно. «А старик где?» «Да вот», — промямлил я, — «гостя повел». «Это того, что ли, мелкого?» — гагатнул Ким. «Ну, да». «Ха! Ща увидишь, как он его повел!» И верно. Поднимая клубы пыли, со стороны границы бежал мальчуган. Кепку он где-то обронил, глаза прикрывал рукой, словно плакал, и не хотел, чтобы кто-то видел эти слезы. Он быстро промчался мимо меня и Кима, и водитель, весело хохотнув, глянул в зеркало заднего вида, просигналил ему. Наш пограничник устало брел, сжимая в руке пыльную кепку. Подойдя к скамейке, он хмыкнул, собрав мощинки вокруг глаз, положил кепку рядом со мной и прикурил. Здоров, Ким! Не глядя, бросил пограничник водителю. «Здоровее видали! охотно отозвался Ким, вылезая из дрогнувшего под его бесом авто. Большой человек, высокий. Голова круглая, шеи нет, пуза. «Два меня не обхватят». Ким чесанул грудь, брезгливо косясь на небо, потянулся, зевнул и гаркнул. «Ну что, старик, давай разгружать?» «Давай, отрок, давай». Я тоже помог. Коробки с консервами, несколько буханок хлеба, упаковки сока, яйца, картошка, овощи. А потом, когда пограничник скрылся в доме укладывать продукты, Ким плюхнулся рядом на скамейку, от чего та жалобно скрипнула. Протер мощный лоб, морщась, и спросил: "А ты-то кто будешь? Я? Даже немного растерялся. Да я тоже. Гость. Ким хохотнул: "Тоже, туда же. Э, -э, -э, -э, э Он достал мешочек из кармана свободных шаровар, сыпанул из него в рот, начал жевать. И чего же ты тогда здесь сидишь? Я немножко разозлился и смутился, или даже больше смутился, чем разозлился. Я должен ему отвечать, какое ему дело. «Ладно», — снизошел детина, — «не хочешь, дело твое, не отвечай». «Только глупо это, честно слово». Я как-то тоже пришел к старику. «Пришел, значит, и говорю, надо». Он на меня так посмотрел хитро, присвистнул, шапку поправил и отвечает. А точно надоль. И ты знаешь, стало мне от этого взгляда так стыдно, будто я не мужик. И стою как пень, молчу, а он лишь еще раз хмыкнул, да в дом пошел. И стою я как дуб, ветер в спину, думаю. И пошел обратно, с тех пор вот и езжу, привожу ему. Спас он меня. «Ведь теперь у меня и Нюрка, и Никитка Малой бегает. «Эх!» Детина улыбался. «Приятно улыбался. Такое с ним, наверное, происходит только тогда, когда важное для себя рассказывал. А я в ответ только кивал, и мне все больше становилось перед ним стыдно». «Ну ладно, домой пора. А то пока доеду, пока то все. Он брезгливо поморщился. А дома — жена. Бывай. И, сунув мне огромную лопищу, потопал к машине, Загрузился с металлическим скрежетом и подал назад. Пограничник вышел скоро. По небу текли струйки вечерних облаков. На горизонте собирались темные подозрительные тучи. Вот я и дотянул. Весь день сижу, курю, смотрю, а сам сижу. «Ну, вот и пожаловали». Пограничник, сидящий рядом, смачно плюнул, закурил. «Хороший денек, да нехороший вечерок». Помолчал. «Так ты как, решил?» Я промолчал. «Смута какая-то во мне поселилась. Ехал сюда легко, свободно, не мысли, а теперь роятся, роятся, будь они неладны. За край. Куда?» Что там? И надо ли? Если не решил, то не беда. Завтра день еще будет. Ветер поднялся с новой силой, прижал траву за дорогой, сыпанул пылью. Будет гроза. И я спросил у пограничника табаку, неумело, под смешок старика, скрутил сигаретку, прикурил. А на дороге показался еще один гость. Подгоняемая ветром, шатаясь, шла девушка, закутанная в палантин. Из-под него выбились струи волос, и ветер игрался с ними. «Здрасте!» — не ждали, — буркнул пограничник, поднимаясь для привычного дела. Девушка остановилась у скамейки. Старик поправил шапку, явно смущенный гостей. Я взглянул на нее, на едва видимое лицо доброго вечера сударыня осторожно произнес пограничник девушка крепко сжав под подбородком края палантина кивнула хотела что-то сказать словно движение навстречу сделала и не смогла опустила голову плохо сударыня тихо молвил пограничник вы точно решили и вновь лишь кивок сигарета начала тлеть забытая между пальцев «Что ж, мое дело спросить. Прошу». И пограничник, совсем устало, старчески вздохнул. И этот вздох кольнул меня, как тяжелый мешок на плечи лег. Ветер полыхнул пылью, взметнул палантином и волосами, заставив девушку сжаться, присесть на дороге. А старик стоял спиной и ждал. Шаги. Услышав их, он двинулся вперед. А я сижу. И я... Молчу. Тупой, как валенок, пустой, как глобус. В голове звон, в глазах песок, и слезы катятся по щекам. И сигарета, дотлев, вдруг обожгла пальцы, и этот укус вернул на землю, на скамейку, вечер и непогоду. Стемнело вокруг, в небе грязная вата. Равнина исходит волнами беспокойного штормового моря. А я сижу... «Стой!» — я догнал их, когда пограничник уже поднял руку, освобождая путь перекладины, и девушка, вздрогнув, обернулась. Я стоял, сдерживая спиной ветер, и отчего-то задыхался. Хотелось рыдать и выть от слабости, топать ногами, бить посуду. Но я лишь смог выдавить дрожащим голосом. «А может, завтра, когда будет солнце и тепло, Девушка крепче сжала палантин, а пограничник ухмыльнулся, шаркнув ногой. Текст читал Олег Воротилин.